В 1711 году становится известной инженерные школы в Москве с надзирателем, подполковником Фан Строусом и преподавателем-инженером-полковником Лямкиным, а в Петербурге возникает артиллерийская школа. Если при этом вспомнить Московскую славяно-греко-латинскую академию с ее богословской программой, рассчитанной на образовательные нужды духовенства, то получим два высших учебных заведения с предполагаемым сословным составом и три специальные по званиям школы. Итого получим пять фальшивых представлений. К этим школам не идут ни их официальные звания, ни наши социальные и учебные классификации. Все они были школы разносословные и довольно элементарные, только венчавшие свои программы какими-нибудь специальностями. В московской навигацкой школе рядом с князьями сидели дети дворовых людей. Учеников набирали отовсюду, как охотников тогдашние полки, лишь бы укомплектовать заведение. В московскую инженерную школу навербовали 23 ученика. Петр потребовал довести комплект до 100 и даже до 150 человек, только с условием, чтобы две трети были из дворянских детей. Учебное начальство не смогло исполнить предписание новый сердитый указ набрать недостающих 77 учеников из всяких чинов людей, а из царе-дворцовых детей и столичного дворянства, затем не меньше 50 крестьянских дворов принудительно. Ещё явственнее выступает такой характер тогдашней школы в составе и программе Морской академии. В этом по плану преимущественно дворянском и специально-техническом заведении из 252 учеников было только 172 из шлихетства, остальные – разночинцы. В высших классах преподавались большая астрономия, плоская и круглая навигация, а в низших обучались азбуком 25 разночинцев, словом «два из шлихетства» и «25 разночинцев» алтырем один из шлихетства и 10 разночинцев письму 8 разночинцев.